Издательство Миф, Издательство, Миф представляет. Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Кика Хадзуполу. Нити ярче серебра. Перевод с английского Валерии Филипповой. Читает Юлия Бачанова Джорджу и моей семье. Наши судьбы связаны одной нитью. «Часть первая. Та, что придет. Пролог. Щелчок. Подвесной трамвайчик скользил вперед всего в нескольких дюймах над поднявшейся после прилива водой. Когда он подъехал к станции, тросы застонали под тяжестью перегруженного вагона, и пассажиры закружили головами, бросая сердитые взгляды. Совсем недавно на шалфейной улице оборвался трос, из-за чего пассажиры оказались в грязном канале. Трое попали в больницу. Даже в преддверии лета вода в бухте была ужасно холодной. В задней части вагона пожилая дама перебирала у груди пальцами, усеянными пигментными пятнами, словно завязывая невидимый узел. Она не была рождена Мойрой. Между ее пальцами не было ничего, кроме воздуха. Считалось, что этот жест отгоняет младшую из сестер Мойр, богиню судьбы которая решает, когда пора обрезать нить жизни. Старая поговорка гласила «Завяжешь раз, и она поймет, что ты не сдаешься». В Илах добавляли еще одну строчку «Завяжешь тысячу раз, а она все равно разрежет». Но старушка была не из илов. Она носила меховое пальто, чистое и без заплат, а ее седые волосы были уложены в прическу, модную среди представительниц высшего класса. Аккуратная коса, заколотая на затылке. Вот только нефриты, когда-то украшавшие шпильки, пропали. На память о них остались лишь пустые бронзовые раковины. Тросы завизжали на прощание, и трамвай уехал. Старушка подождала, пока станция опустеет, и пошла по мосту, волоча за собой хозяйственную сумку. Скрип колесиков отдавался в каждой ямке на мосту пронзительным эхом. Улицы были безлюдны, но она замечала каждую тень и каждый мимолетный шорох. Ее муж, который был на двадцать лет старше и любил пугать свою наивную супругу, как-то рассказал ей, что ночью по затопленным улицам города Аланты шныряет какая-то нечисть. «Эта дрянь прячется в тенях девушек», — посмеивался он. «Потом обвивает лодыжки и уже никогда не отпускает». Старушка давным-давно похоронила его а мужа она вспоминала редко, а вот о мерзком чудовище думала каждый день. Она могла поклясться, что чувствует их, кольца, сомкнувшиеся вокруг ее ног и волочащиеся за ней кандалы. Ей так хотелось родиться Мойрой, ощущать в своих пальцах нити судьбы, тугие и прочные. Она ускорила шаг, чтобы побыстрее оказаться дома, в безопасности. Там она сможет, накрывшись пледом, уютно устроиться в кресле с чашечкой крепкого чая и послушать финальный эпизод ее любимой мыльной оперы. Сериал наверняка уже начался. Проскользнув в квартиру, старушка сразу же включила радио, и комнату наполнили знакомые голоса актеров. Затем она принялась выкладывать свои скромные покупки — ромашковый чай, пачку сырных крекеров и банку сушеного инжира, купленного со скидкой как вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть. Рот зажала чья-то рука. Банка инжира выскользнула из пальцев и с грохотом упала на пол. Старушка изо всех сил пыталась освободиться. Пинала нападавшего, толкала его локтями, но угад царапала. Прическа рассыпалась, выбившиеся белые пряди застилали глаза. Каблуки сапог стали липкими от размятого инжира. Из-за стены обеспокоенно окликнула соседка. «Не волнуйся!» — прошептал на ухо незваный гость. Она не могла понять, кому принадлежит этот голос — человеку или окутанному мраком чудовищу. «Это еще не конец!» Если бы старушка родилась Мойрой, как и мечтала, она бы почувствовала, что из клубка ее нитей выдергивают нити жизни. Она бы увидела, как та тянется к потолку, И исчезает высоко над головой. Она бы заметила, как некто берет одну из своих нитей и натягивает ее между двумя пальцами, серебряную и крепкую, как сталь. Но старушка услышала лишь щелчок, и нить ее жизни оборвалась.